дополнительные главы глава первая поле суда аид сбросил свои чары подойдя к персефоне она стояла у конца пирса выделяясь на фоне приглушенной черноты стикса ее окружали души из долины асфаделя с гирляндами финиками и шоколадом в руках дарами как он догадался танатас тоже был там его большие черные крылья обволакивали его сзади, подобно плащу. Персифона собрала то, что она называла приветственной группой, чтобы встречать вновь прибывших в подземном царстве. Этот проект имел для нее особое значение, так что он позволил ей делать то, что она хочет. И теперь пришел сюда, потому что она попросила, хоть и чувствовал, что ему нет места на берегах Стикса среди встречающих души в его царстве. На то было несколько причин. Души, которые только что умерли, обычно отчаянно не хотели быть мертвыми. Его присутствие могло лишь подогреть в них надежду, что он способен вернуть их в верхний мир, не говоря уже о том, что некоторые из них не заслуживали приветствия и даров. Но когда он об этом сказал, п е р с е ф о н а лишь пожала плечами. «Считай это новым видом наказания», — сказала она. Ты даешь им надежду, только чтобы лишить ее, когда они встретятся с судьями. Он усмехнулся и приподнял бровь. «Какое коварство, моя дорогая! Кто тебя этому научил?» «Геката», — поддразнила она. Ее доводы убедили его, поэтому он пришел. Он понял, что п е р с е ф о н а почувствовала его приближение, когда увидел, что она выпрямилась, и приподняла плечи, вздрогнув. Потом она обернулась, и ее красота пронзила его грудь, причинив такую боль, какую он считал невозможной. На ней были одежды цвета глубокого моря, и на их фоне ее светлые волосы пылали, словно холодное весеннее солнце. Из-за рогов она выглядела еще выше и стройнее, чем была. Когда она улыбнулась, Ему захотелось преклонить перед ней колени. «Ты пришел!» Он улыбнулся ей, игнорируя мрачное чувство, наполнившее его грудь от удивления в ее голосе. Аид разочаровывал ее прежде. «Я не упущу возможности побыть рядом с тобой», произнес он. «Вон они!» взволнованно воскликнула Юрия. И п е р с е ф о н а отвернулась, чтобы взглянуть на красновато-бурый челн, разрезающий неспокойные волны. На его носу хаотично раскачивался тусклый фонарь. Аид увидел Харона в белых одеждах с золотой короной, гребущего против бурного потока. Персифона повернулась к Аиду и протянула ему руку. Восторг освещал ее глаза. Она приглашала его, зная, как неловко он себя чувствовал. Пока она помогала ему увидеть, что его люди ценили время и торжества, в глубине души он все еще боялся, что увидит в их взглядах Бога, которым он был прежде, Бога, которого не заботило их существование, который лишь заключал их навечно в пустоте. Аид вложил ее ладонь в свою, и она вывела его вперед толпы. «Я не знаю, что говорить», — тихо признался он, стоя рядом с ней. Богиня ответила ироничной улыбкой, и он объяснил. «Я не особо-то лажу со смертными». «Ты поладил с Лексой», — напомнила она, и он заметил, как она отвела взгляд, произнеся имя лучшей подруги, вероятно, чтобы скрыть свою боль. Лекса по-прежнему находилась в Элизии, и, несмотря на ежедневные визиты п е р с е ф о н ы и попытки восстановить их дружбу, все изменилось, и п е р с е ф о н а горевала потому, что потеряла. «Притворись, что все они — это она», — сказала богиня. «Как бы ты с ними поздоровался?» Он вспомнил тот день, когда познакомился с л е к с е й Она улыбнулась ему, обняла его и угрожала возненавидеть, если он не сделает п е р с е ф о н у счастливой. Друзья описывали ее как яркий светоч, объединявший людей, и таковой ее душа и была. Она была светом, чистым и добрым. Зная о ее искренности, Аиду было легко говорить с ней. Он не привык к искренним смертным. Харон был уже так близко, что Аид мог рассмотреть его улыбку. Причалив, он выкрикнул. «Вот это да! Что за приветствие и благословение! Нас встречают лорд и леди подземного царства!» Аид испытал чувство гордости, услышав, как п е р с е ф о н у назвали леди его царства. Поначалу она принимала этот статус неохотно, потому что ей не нравились титулы. Позднее она признала правду, что просто боится. Ей казалось, что чем больше она отдает сейчас, тем больше потеряет, если между ними снова что-то произойдет. Аид помнил, какой гнев ощутил, услышав о ее сомнениях. И когда он поделился своим отчаянием с Гекатой, богиня колдовства напомнила ему, что у п е р с е ф о н ы есть полное право так себя чувствовать. В ней говорит ее рана Аид. Мать научила ее, что люди, которых она любит, оставят ее. Аид стиснул зубы. Он ждет момента, когда п е р с е ф о н а станет его женой. Любая обида, которую ей после причинит Деметра, будет расценена как акт войны против него». И богиня плодородия будет конченной идиоткой, если решит, что Аид не ударит в ответ. Добро пожаловать. ч а р у ю щ и й голос Персефоны вернул его к настоящему, когда несколько душ разного возраста сошли с парома на деревянный пирс. Выражения их лиц были разными. Одни боялись, другие были безразличны, третьи испытывали благоговейный трепет. Однако выражения лиц не всегда отражали истинные чувства людей. И Аид бессознательно начал снимать эти обманчивые слои, чтобы заглянуть внутрь. Там он обнаружил ужас, надежду и невинность. Последнее привлекло его внимание — аура абсолютной чистоты, внушавшая умиротворение, от которой он ощутил боль в груди. Аид всмотрелся в толпу, выискивая источник этого ощущения. и его взгляд упал на душу, которую он узнал. Он редко на что реагировал, не задумываясь, но к этому духу его сразу же притянуло. Он зашагал к группе, не обращая внимания на то, как они съежились при виде него, потому что среди них была одна душа, которая его не боялась. Душа, которая его узнала и выкрикнула его имя, расталкивая остальных, что ее окружали. «Аид!» Мальчик, не старше пяти лет, с кудрявыми светлыми волосами, с большими карими глазами и следами слез на щеках, бросился ему навстречу. «Элиас!» Аид подхватил его на руки и прижал к себе, в то время как Элиас уткнулся лицом ему в шею. «Я скучаю по мамочке», — прошептал мальчик. «Я знаю», — пробормотал Аид. «Все будет хорошо, малыш». Он стоял, прижимая к себе мальчика, и лишь спустя некоторое время понял, что души, как старые, так и новые, ошарашенно смотрят на него, а вместе с ними и т а н а т а с Харон и п е р с е ф о н а «Нечему тут удивляться», — сказал он им. «Не все меня боятся». Взгляд широко раскрытых глаз п е р с е ф о н а смягчился. Ее оторопь сошла на нет. Спустя несколько мгновений она прокашлялась, и повернулась к новым душам. «Мы рады приветствовать вас здесь. Я п е р с е ф о н а богиня весны. А это, — она указала на Аида, — ваш царь. Мы пришли, чтобы сопроводить вас к полю суда». При упоминании суда души как будто оправились от удивления, с которым замерли при виде Аида, обнимающего ребенка, и снова затряслись. «Не тревожьтесь, — сказала п е р с е ф о н а Прогулка будет приятной, вот увидите. т а н а т а с ты нас отведёшь?» Крылатый бог смерти улыбнулся ей, и Аид почувствовал, как его магия принялась успокаивать души. «Конечно, миледи». В то время, как магия т а н а т а с а приносила многим успокоение и, как казалось со стороны, усмиряла их страх, она также делала души послушными, не давая им броситься прочь по подземному царству, в попытке избежать суда. Это была одна из причин, почему Аид настоял, что если Персифона соберет свою приветственную группу, с ней обязательно должен быть и т а н а т а с К счастью, тот был более чем рад услужить. Бог смерти повел группу, и пока они шли по дорожке из темного камня к судьям, Аид почувствовал на себе взгляд п е р с е ф о н ы «Значит, ты не знаешь, как говорить со смертными, да?» — спросила она, приподняв бровь. Аид едва заметно улыбнулся. «Мы с Элиэсом друг другу не чужие». «Это я вижу», — кивнула она. «Расскажешь?» Он ответил не сразу. «Не потому, что не хотел, а потому, что хотел убедиться, что Элиэс спит. Ему пришлось через многое пройти». И, услышав, как Аид рассказывает его историю, он мог не только еще больше затасковать по матери, но и заново пережить ту боль. Мы с Элиасом познакомились в детской больнице Эпионы. Я делаю ежегодные благотворительные взносы в их фонд по исследованию рака. Я попросил устроить мне экскурсию, чтобы оценить работу фондов. Помогают ли они? Что им нужно? Элиас был одним из детей, участвовавших в новом клиническом испытании опухолей мозга. «Кажется, он тебя очень любит», — тихо произнесла Персифона. «Я...» — Аид прокашлялся. «Я проводил немало времени, играя с ним в рыбач». Он посмотрел на п е р с е ф о н у не в силах понять странного выражения ее лица. «Может, она не знает, что это за игра?» — подумал он и принялся объяснять. «Это карточная игра, где...» «Я знаю, что это, Аид», — перебила она. «Я живу в мире смертных, помнишь?» У него вырвался тихий смешок. «Конечно», — ответил он и умолк, опустив взгляд на кудрявую голову ребенка. Элиас тихо посапывал. «Он всегда у меня выигрывал». Всю оставшуюся дорогу они молчали, в отличие от душ, которые болтали друг с другом. рассказывая о своем пребывании в подземном царстве, в своих домах, рынках, праздниках. «Нам очень повезло, что у нас такой заботливый правитель», — сказал один. «А скоро их будет двое», — добавил другой. «Лорд Аид с леди п е р с е ф о н о й собираются пожениться». Восторг в их голосах порадовал Аида и одновременно удивил его. Он знал, что в его царстве были души и чудовища, не желавшие ему испытать счастье, женить бы по любви. Они хотели, чтобы он страдал, как заставил страдать их самих. Это была одна из причин, почему он отреагировал таким гневом, когда п е р с е ф о н а заблудилась и уснула, гуляя по подземному царству. Он не мог ее почувствовать и был уверен, что кто-то решил ему отомстить. По этой же причине он постоянно преобразовывал подземное царство. Менял тропинки и леса, луга и горы, чтобы душам было сложнее его изучить и запомнить маршрут. Со стороны это могло казаться паранойей, но не все, кто желал ему зла, были навечно заключены в Тартаре. Элиас зашевелился в руках Аида, и Бог опустил на него взгляд. Ребенок был сонным, на лице его остались красные следы там, где оно соприкасалось с плечом Аида. «Где мы?» — спросил он. «Мы идем навстречу с друзьями», — ответил Аид, опасаясь, что слово «судьи» вызовет у мальчика страх. Они как раз поднялись на вершину холма и души остановились. Некоторые заохали, другие же выразили свое благоговение словами. «Как здесь прекрасно!» Поле суда было вымощено золотом. и на нем, на позолоченных тронах, возвышались три судьи-гиганта — Эак, Минос и Радамант. Стикс отделял души от судей, а по мосту к ним мог приблизиться лишь один человек за раз. Эак сидел слева. Его массивная фигура была облачена в багровый плащ с капюшоном, который скрывал под своей тенью все, кроме его губ. Минос сидел справа, Безбородый и самый младший из братьев. У него были длинные каштановые волосы, одна половина которых была убрана с лица. В центре сидел Радамант. Его длинная белая борода доходила ему до колен. На нем были коричневые одежды, а его большие руки лежали на подлокотниках трона, покрытые старческими пятнами. «Боюсь, здесь мы должны оставить вас всех», произнес т а н а т а с но лишь ненадолго. Вскоре вы узнаете свое место в подземном царстве. Новые души, по указанию т а н а т а с а выстроились в очередь, в то время как остальные перенеслись обратно в Асфадель, чтобы подготовить торжественный обед. п е р с е ф о н а с Аидом остались понаблюдать за работой судей. На Аида нахлынул страх, и он воздвиг вокруг Элиаса барьер чтобы тот не услышал худшие из приговоров судей. Лишь двое из группы, убийца и насильник, были приговорены к т а р т а р у и исчезли с дикими воплями. Даже п е р с е ф о н а поежилась, придвинувшись поближе к Аиду. Вскоре остались лишь они. Аид не пересек мост, оставшись рядом с п е р с е ф о н о й и держа Элиаса на руках. «Милорд?» Все трое судей обратились к нему по очереди. так как никогда не говорили одновременно. Потом они взглянули на п е р с е ф о н у и кивнули. «Миледи?» «Я вижу, вы привели Элиаса», — произнес Радамант. «Персональное сопровождение», — отметил Эак. «Этот ребенок особенный», — добавил Минус. «Он мой друг», — ответил Аид. «Я бы хотел сам показать ему его новый дом». Аид решил проявить к судьям уважение и не указывать, куда они должны отправить Элиаса. Из-за травмы ребёнка могли отправить в Элизий, чтобы исцелить, прежде чем перевести в Асфадель. А это значило бы, что ему придётся испить из леты. От этой мысли Аида разрывала на части. Хотя он предпочёл бы, чтобы Элиас жил в подземном царстве, будучи избавленным от боли и тоски по матери, Аиду также не хотелось, чтобы ребёнок Забыл об их дружбе. После долгого молчания Радамант наконец произнес. Он отправится в Асфадель. Аид шумно выдохнул. Спасибо вам, судьи. Он призвал свою магию и перенес себя, п е р с е ф о н у и Элиаса в Асфадель. Когда они оказались в центре многолюдной улицы, души встретили их восторженными возгласами, приветствуя Элиаса в его новом доме. Аид попытался было его отпустить, но мальчишка вцепился в него еще крепче, отказываясь поставить ноги на землю. «Не бросай меня!» — взмолился он. Аид выпрямился и посмотрел мальчику прямо в глаза. «Я никогда тебя не оставлю, малыш. Мое царство — твой дом. Ты сможешь увидеться со мной в любое время». Крошечные ручки мальчика ухватились за его одежды. и он прижался лицом к груди Аида. Аид почувствовал на себе взгляд п е р с е ф о н ы и, посмотрев на нее, увидел, что лицо ее выражало любовь и нежность. Он пожал плечами, все еще обнимая мальчика. «Леди Персифона!» К ней подскочили дети подземного царства, хватая за юбки. «Поиграй с нами!» Она рассмеялась, и этот звук напомнил ему звон серебряных колокольчиков. Аид его обожал. «Ладно, я пойду с вами, но вы все должны пообещать, что будете слушаться своих опекунов», — сказала она. «Пообещайте». Ей ответили оглушительным «Обещаем». п е р с е ф о н а посмотрела на Аида с Элиасом. «Хочешь пойти с нами?» Малыш покачал головой. Аид не удивился. Это был его первый день в подземном царстве. Он все еще боялся и грустил. а еще тосковал по матери. «Я подожду тебя здесь». Персифона едва заметно улыбнулась, и Аид наблюдал, как она болтает с детьми. «В какую игру будем играть?» спросила она, когда они вышли к изумрудным полям Асфаделя. «Салки! Прятки! Классики!» Аид заулыбался. Когда он бросил п е р с е ф о н е вызов, что она должна создать жизнь в подземном царстве, Он не мог и представить, что ей удастся так быстро освоиться среди его людей. Она защищала их, боролась за них, а они, в ответ, боготворили её. Когда они с п е р с е ф о н о й поссорились, его царство уже не было таким, как прежде. От этих мыслей у него сдавила грудь, а в горле встал ком. Её отсутствие было миазмами меланхолии, которую он никогда больше не желал пережить. Он смотрел п е р с е ф о н е вслед, пока та не скрылась из виду, а потом повернулся с мальчиком на руках и отправился к лабиринту обсидиановых домов. «Куда мы идем?» — спросил Элиас. «Я хочу, чтобы ты встретился кое с кем особенным», — ответил Аид. «Моим другом». Мальчик ничего не ответил, и Аид молча нес его, пока они не дошли до дома на окраине Асфаделя. Это был новый дом, возведенный всего несколько месяцев назад. Аиду не пришлось стучаться, потому что душа, что жила там, вышла сама. Это был пожилой мужчина, одетый в джинсовый комбинезон и рубашку в клетку. Лицо его было покрыто морщинами, подобно потрепанной карте, на которой была написана вся его жизнь. «Элиас!» — воскликнул старик. Он шепелявил, потому что у него не было нескольких зубов. При звуке своего имени мальчик вскинул голову и обернулся, пытаясь высвободиться из объятий Аида. «Дедушка!» Бог выпустил ребенка из рук, и тот бросился к дедушке. Старик заковылял к нему навстречу, и двое обнялись, встретившись посередине. Аид наблюдал за воссоединением с болью в груди. б у р е отчаяния и зависти. И когда она стала расти, напомнил себе слова Гекаты «Смерть приносит и кое-что хорошее». Глядя на Элиаса с дедушкой, он всей душой чувствовал правдивость этих слов. Бог повернулся. Ему нужно было отстраниться от этой сцены. Она пробуждала в нем слишком много эмоций, темноту, которую ему необходимо было выпустить. «Подожди!» Он остановился и, обернувшись, увидел бегущего к нему Элиэса. Мальчик обвил руками ноги Аида, уткнувшись лицом в его одежды. «Не уходи!» — сдавленным голосом произнес мальчик. Аид положил ладони малышу на плечи и опустился перед ним на колени. «Я буду рядом», — сказал он, — «и буду часто тебя навещать». «Обещаешь?» «Обещаю!» — Аид улыбнулся. «И мы будем играть в рыбач столько, сколько захочешь!» Мальчик впервые улыбнулся за то время, что провел в подземном царстве. Аид выпрямился, потрепав кудри мальчика, а потом встретился взглядом с дедушкой малыша. «Спасибо!» — дрожащим голосом сказал дедушка. «Спасибо, милорд!» Аид кивнул и исчез.